Мне было бы легче убить их, чем собаку. Собака — животное, по крайней мере, милое, преданное, верное. По ним плачет гильотина больше, чем по горемыкам, которых толкнули на преступление. Во-первых, нищета, а во-вторых, бессердичие богачей. Большую часть времени отнимали у него письма и телеграммы любовницы. Когда она запрещала ему приехать в Париж и на расстоянии изыскивала предлог для того, чтобы поссориться с ним, я каждый раз угадывал это по его расстроенному лицу. Любовница никогда ни в чем его не упрекала, а сын Лу, подозревая, что, может быть, она сама не знает, что поставить ему в вину, и что он просто-напросто надоел ей, все-таки ждал от нее объяснений и писал ей «Скажи». Что я сделал? Я готов признать мою вину. Душевная боль убеждала его, что он, наверное, как-то не так себя вел. Она бесконечно долго не отвечала ему, да и в ответах ее ничего нельзя было понять. Вот почему Сен-Лу был почти всегда хмурый, и очень часто он бестолку ходил на почту. Из всего отеля только он до Франсуаза сами относили и сами получали письма. Он, потому что его, как всякого влюбленного, одолевало нетерпение, а она, потому что была недоверчива, как все слуги. За телеграммами он ходил гораздо дальше. Несколько дней спустя после обеда у Блоков бабушка, очень довольная, сказала мне, что Сен-Лу попросил у нее разрешения сфотографировать ее перед своим отъездом из Бальбека. И когда я увидел, что по всему случаю бабушка надела лучшее свое платье и выбирает шляпу, то на меня это ребячество особенно приятного впечатления не произвело. От кого, от кого, но от нее я никак этого не ожидал. Я даже спросил себя, не обманулся ли я в бабушке, не слишком ли я высоко ее ставлю, так ли она равнодушна к своему внешнему виду, нет ли в ней того, что, как мне всегда казалось, особенно чуждо ей. Кокетство! К сожалению, досада, которую вызвал у меня проект фотографирования, а еще больше удовольствия, которое он, по-видимому, доставлял бабушке, так ясно отразилось на моем лице, что Франсуаза не могла ее не заметить и неумышленно усилила ее, обратившись ко мне строгательной умильной речью, которую я, однако, не проникся. «Ах, сударь, бедной барни страх как хочется сняться. Для такого случая она даже наденет шляпу, которую ей переделала старая Франсуаза. Пусть она, сударь!» Вспомнив, что бабушка и мама, во всем служившие мне примером, часто посмеивались над сентиментальностью Франсуазы, я решил, что и мне не грех над ней посмеяться. Бабушка, заметив, что у меня недовольный вид, сказала, что если я против того, чтобы она фотографировалась, то она откажется. Я возразил ей, заявил, что, на мой взгляд, тут ничего неудобного нет, и чтобы дать ей возможность принарядиться, ушел. Но прежде чем уйти, еще необходимо показать, какой я дальновидный и твердый. Чтобы лишить ее удовольствия, которое она испытывала при мысли о фотографировании, я сделал несколько насмешливых, язвительных замечаний. Таким образом, хотя я все-таки увидел роскошную бабушкину шляпу, зато мне удалось согнать с лица бабушки то счастливое выражение, от которого я должен был бы прийти в восторг, но которое, как это очень часто случается, пока еще живы те, кого мы особенно любим, раздражает нас, потому что мы воспринимаем его как пошлость, а не как проявление радости, тем более для нас драгоценное, что нам так хочется порадовать их. Я был не в духе, главным образом потому, что всю эту неделю бабушка словно избегала меня, и мне не удавалось ни минуты побыть с ней вдвоем, ни днем, ни вечером. Когда я возвращался в отель днем, чтобы хоть ненадолго остаться с ней наедине, мне говорили, что ее нет». Или же она запиралась с Франсуазой, и эти их продолжительные совещания мне не разрешалось прерывать. Проведя где-нибудь вечер с Сен-Лу, я на обратном пути думал о той минуте, когда я обниму бабушку. насколько я потом не ждал тихих стуков в стену, которыми она звала меня проститься, стуков не было слышно. В конце концов, слегка сердясь на нее за то, что она с таким необычным для нее равнодушием лишает меня радости, столь мною чаемой, я ложился некоторое время с бьющимся, как в детстве, сердцем, прислушивался, не скажет ли мне что-нибудь стена, но стена упорно молчала, и я засыпал в слезах.